Глава десятая «Твоя бабушка просто чудо!» Ива улыбалась, прижимая к себе увесистую папку с листами, исписанными мелким аккуратным почерком. Полезные советы от королевы Ярбора. «Зачем тебе столько рекомендаций? Ты что, собралась замуж за короля? Нет, ба, конечно, мозг, стратег и гений. Но Кори не наследный принц. «Уверена, что все это тебе пригодится?» Шарль и Джей не прыснули от смеха, зазвенели лорыни на щиколотках, алым цветом вспыхнули щеки ивы. «Аграхи, страх лютый!» — поежилась Шарль. «Как ты не боишься?» Принцесса Ярбора лишь пожала плечами. «Не стись в синее осеннее небо, когда крылья друга рассекают воздух, а огненно-рыжая грива щекочет лицо...» Что может быть чудеснее? И как некоторые этого не понимают. Странно. Да, день получился замечательным, тихонько заметил Ник. И Кристиана, простите, принцесса Ярбора, хмм, да, девушки обменялись вопросительными взглядами, но спросить у Ника ничего не успели. Он, наскоро попрощавшись, ушёл. И как это? спросила Дженни. Ничего удивительного, они любят искусство, понимают в живописи в отличие от нас всех, улыбнулась Шарль. Но он побежал рисовать, я уверена, быстро проговорила Ива, которая очень хотела, чтобы этот тёплый и добрый день таким и остался, ничем не омрачённым. Переговариваясь, девушки поднялись на второй этаж и зашли в общую гостиную. «А к тебе, принцесса, демон приходил!» — объявила Рина. «Что?» — удивилась Джен. «И должна отметить, что это просто-напросто неприлично!» — поджала губы Клариса. «Что демон? Что приходил? Или что ко мне?» — улыбаясь, пропела принцесса. «Я думаю, нашему куратору будет любопытно узнать о том, с кем его студентки вводят знакомство». А, такого ещё не доложили? От чего же? А его сегодня не было, выпалила Рина. Ах, Ивочка сейчас заплачет, трина. Разве можно так? протянула Кларисса. Джинни скорчила хихикающий в свете Клариссо гримассу и обернулась к подругам. Ну их. Давайте переоденемся и пойдём ко мне пить кисель с пирожными, предложила она Иви и Шарль. Аристалс теешь Ярбора Не влезешь в свои любимые брюки, начала была Кларисса, но вдруг неожиданно замерла на полуслове. В общей гостиной появились маги во главе с магистром Даррисом. Взгляд безопасника равнодушно скользнул по притихшим студенткам, утонув на мгновение в испуганных глазах цвета переспелого яра. Мужчина вздохнул и направился к Рине. Студентка Реналь Шери из Рапирии. Это ваш кенжал? Рейс подал знак одному из магов, и перед Риной появилась прозрачная сфера, в которой медленно вращался кинжал. Один из тех, с которыми Рина действительно занималась на факультативных занятиях. Девушка неуверенно кивнула, красноватая кожа побелела на глазах. Где вы были вчера около 9 часов вечера? Я искала девочек, и кто может это подтвердить? Никто? Урина перехватила дыхание, глаза покраснели. Что случилось? спросила Шарль, становясь рядом со своей бывшей горничной. Незаметно для всех герцогиня взяла девушку за руку. Студентка Шарль Регира, немедленно отойдите от подозреваемой. холодно приказал начальник службы безопасности Ронна. И всё же, проговорила, вскинув подбородок рапи. Я вынуждена настаивать, магистр Рис. Шарль и Рис смотрели друг другу в глаза. Джен показалось, что в гостиной стало холодно. Искры огня уже плясали на кончиках пальцев принцессы, когда она, сделав над собой усилие, заставила силу уйти. Анис и Ива переглянулись. Обе, не сговариваясь, приказали себе успокоиться. что-то подсказывало, что сейчас не время. Извольте. Мак говорил тихо и холодно. Вчера, около 9 часов вечера, в подземелье Хронна была убита студентка Генриетта Рибес. Девушки вскрикнули, на глазах у Ивы появились слёзы. Ужас какой! Она была убита, продолжил Рис, вот этим оружием. Стойте. Выступила вперёд Кларисса. Как раз накануне Рина получила наказание от Генриетты. Да, да, они поругались. А Генриетта пригрозила её отчислить. Тут же подхватили остальные. И она чуть не метнула кинжалов в Иву. Днём раньше, помните? Девушки раскраснелись, перекрикивая друг друга. Ива, что же ты молчишь? Она же тебя чуть не убила. Скажи им. Я Ива побледнела, не веря своим глазам. На лицах девушек был написан смертный приговор. Рина, которая всегда держала спину прямо, вдруг съёжилась, стала маленькой и незаметной. Джен хотелось поубивать этих куриц. Особых симпатий к Рине она не испытывала, и если та убила Генри, то-то понятное дело, справедливое возмездие должно её настичь, но вот так, при первом же, даже ещё и не допросе, «Обвинять в захлеб ту, которую они называли подругой! Подло!» «Нет!» – прошептала Шарль. «Рина не могла! Это неправда!» «Успокойтесь, пожалуйста, студентка Шарль Регирра!» Один из магов, сопровождающих Риса, сделал незаметный пас с рукой, затем обернулся к остальным. «Прекратить! Всех, кого следственная группа сочтет необходимым, вызовут на допрос!» За задачу ложных показаний каждая из вас несёт ответственность. Клятва обязательна для всех. Использование зелья правды в интересах дела по решению совета. Всё сказанное только что пока не имеет силы. Успокойтесь. Здания академии не покидать. Занятия в штатном режиме. Разрешение на передвижение по территории академии получите в течение суток. Всё понятно? Я спрашиваю: всё понятно? Девушки притихли. Та. Да. Глава безопасности кивнул, развернулся и направился к выходу. Рина отмерла лишь тогда, когда двое магов обвили поверх многочисленных браслетов её запястья цепью, блокирующей магию. Артефакты рапе молчали. Вдруг девушка дико закричала, дёрнулась, попыталась бежать. Маги схватили её и потащили к выходу. Шарль не смогла пошевелиться. На неё бросили заклинание. Она стояла, слышала, видела. Крики служанки взрывались в её голове, превращаясь в лай шакалов, треск костра и крики мамы. Огонь, страх, смерть, боль, предательство, гнев. И Шарль вспыхнула. Шарль Джен бросилась к подруге, когда портал за магами Ириной уже закрылся. Если бы Рис не ушёл первым, если бы хоть один маг увидел, что происходит, на магистры ушли. Джен вспыхнула. В ревущем огне она смотрела подруге в глаза. Лэрини жёг щиколотку. В ушах стоял гул. Шарль, Шарль, ищи тишину, слышишь? Ищи. Давай вместе. Мы нужны Рини не время. Я обещаю, вместе мы что-нибудь придумаем. Ищите же, ну, Шарль, сядь. Вдохни немедленно. Джено видела рядом с собой Иву. Все три взялись за руки и сели, как учила магистр Дартшак. А пробы вот это. Какой странный голос, такой тоненький. «Кто это?» «Должено подействовать!» Она вдыхает что-то отвратительно пахнущее. Гадость страшная. Хочется отстраниться, чихнуть, поморщиться. Но она почему-то не может. «Нет, но это-то уж точно!» «Чай, ты так говорил десять минут назад!» А вот это уже голос Дженни. Она его знает. Дженни, друг, Лоренни принял ее... Ларени, как же болит нога. Может, в госпиталь обратимся? И этот голос ей знаком. Это Ива, нежная белокурая Ива, Ива друг. Почему в глазах черно и совсем ничего не видно? Хватит. Нет им доверия, магистрам и профессорам, возмущённо говорит Дженни. То арут ночью, то пары в 6 утра. Да любому дураку понятно, что Рина не могла убить Генретту. Там бы её по стенке размазала с лёгкостью необыкновенной. Не скажи, вздыхает незнакомый голосок. Маги орапи не так уж слаба. Кроме того, девчонку могли подчинить, чтобы использовать. Рина Рина не могла. Губы слушаются плохо, горло саднит. Шарль, стихи. Дима, ну ты пришла в себя? Радуется Дженни. Кажется, да. Только не вижу. Сейчас, открой рот. Ей вливают что-то травяное и вязкое, но приносящее облегчение. В мире появляются краски, только какие-то смазанные и нечёткие. Так, командует крупная толстая крыса. Теперь отвори тех ушницы побольше. Шарль послушно открыла рот. «Вот молодец, не орёт, слушается. Всем бы такими быть!» И крысу коризненно посмотрел на Иву, посылая при этом в сторону девушки ядовито-зелёное облачко в форме сердца. «Простите», — покраснела та, отстраняясь от зелёного дыма. «Так, пейте-ка вы все успокоительную настойку, и я, пожалуй, хлебну». Шарль начал бить озноб. «Погоди, сейчас!» Дженн сорвалась с места, побежала в спальню к подруге, схватила одеяло и столкнулась с непонятно откуда взявшимся Рисом. "А что вы?" Глава безопасности Рон забрал у остолбеневшей Дженни одеяло и вышел из спальни, не обращая ни на кого внимания, закутал девушку и прижал к себе. "Шарль, нам надо поговорить". "Не думаю, что это хорошая идея", задумчиво сказал Крис. крутя в руках колбочку. Шарль", Шарль, прошептал магистр. Таким беспомощным он себя не чувствовал никогда. Стараясь не смотреть на раскрасневшуюся Джен, на смущённую Иву, на неизвестно откуда взявшегося едовито-зелёного советчика, добавил: Оставьте нас. Нет. Тихо, но твёрдо ответила Шарль. Уходи. Я поверюла тебе. «Поверила, что мы с Риной в безопасности, но ты... ты такой же, как они!» «Верлини! Шерли Мегарра! Анук!» «Анук!» — строгое «нет», — вспомнила Джен уроки Рапи Фалотта. Остальное она не смогла точно перевести, но понимала, что Шарль не верит Рису. Понимала, что подруга не права, магистр просто исполняет свой долг. Он не может поступить по-другому». Диманы, как же много и сразу свалилось на них в этот вечер. Вечер, что обещал быть чудесным. "Не надо", прошептал Рис одними губами. Холод забрался в душу. Неужели он потеряет то, что уже не надеялся найти? Нет, ни за что он не допустит. Шарль закрыла глаза. "Думаю, вам лучше уйти", вздохнул ядовитый опоссум профессор Один. дожил. Его Дигари Риса, страх, ужас и правосудие великого Ронна, жалеет крыса. Когда Риса сейчас в портале, Шарль заплакала, громко и горько. Навзрыд. Чай посмотрел на неё недовольно, но ничего не сказал, покачал головой и испарился, не оставив даже зелёного облачка. Шарль, Джен и Ива одновременно бросились к подруге. Мы найдём, кто это сделал, сказала Джен. Надо попросить магистра Корвина нам помочь, задумчиво проговорила Ива. Он куратор первого курса и должен разобраться. Не факт, что он будет нас слушать, а не с рисом друзья и парангон по младше будет. Я пойду к отцу и к профессору Дин, решила принцесса. Шарль погладила Ива из сине-чёрный шёлк волос рапи. Всё образуется. Мы всё узнаем. Надо разбираться самим. Шарль вытерла глаза краем одеяла. Решено. С завтрашнего дня начинаем собственное расследование. Джен решительно посмотрела на девушек. Ринна, это вы не делала. Я точно знаю. Мы тебе верим, Шарль. Верим и не успокоимся, пока не вытащим её. Кивнула сама себе Ива. я всегда не долюбливал острова. Никогда не понимал тех, кто восхищался тропическими красотами. Ах, цвет воды и неба необычный, бирюзовый. Подумаешь, невозможная жара, одежда липнет к телу, песок хрустит на зубах, да несколько солнц над раскалённым горизонтом намекают, что ты сошёл с ума. Знакомые до боли пейзажи будили воспоминания о студенческих лет. Практика, изощрёнённое издевательство магистра Алана Дарярбора над молодыми боевиками. Корвин вспомнил учителя с его не всегда адекватной педагогической фантазией. Как бы там не было, Ярбор сделал из него боевика, мага, мужчину. Что же пошло не так? Придёт ли Алан в себя? Почему вся его сила, о которой уже слогали легенды, оказалась бессильна? Корвен прервал мрачные мысли недовольный голос верховного мага. Слушаю вас. Ты следишь за магическим фоном на острове? Так точно. Сутки тропического ада. Утром в субботу, когда решение о предстоящей разведке на месте, где магистры Ярбора взяли в плен, уже было принято, а Корвина определили в сопровождающие, он и Риис сидели в кабинете Верховного Пока Рисс говорил о засаде опасности, о том, что это ловушка, и Гарден просчитал их действия, Верлих Альбертон набрасывал на листе бумаги распоряжение по академии. Я не могу допустить, чтобы маги остались без защиты. Он поднял глаза на Рисса, когда тот, перебрав все аргументы, замолчал. Но если Алла оказался бессилен, Это просто приглашение занять первые места, чтобы полюбоваться, как перебьют всю Академию. Я понимаю, этого допустить нельзя, но, Дигги, ты остаешься за главного. Если что, подчинишь себе Совет 13, и да помогут тебе стихии. Учитель! Корвин всегда немного завидовал Диггаре Даррису тем отношениям, что сложились у него с Верховным Романом. Порой ему хотелось, чтобы отец относился также и к нему. Уважение, преданность, взаимопонимание, но детские обиды самые неискоренимые. Это записка для Томаса. Пускай отправляется к демонам, лучше к военному министру Леандро, лично, срочно и совершенно секретно. Ему необходимо добыть кинжал и демонов, а не нужны кафедре артефактов. Рейс склонил голову. Он обещает, клянётся, попросит Аль ему помочь. Для нас эти кинжалы дела жизни и смерти. Да, я понимаю. Профессор Бальжадар Лис сообщил, что у артефакторов всё готово. Кристаллы на столе у верховного появились два шнура, под два мерцающих лунным светом кристалла на каждом. Не такие крупные, как у Алана, но По сути, нынешняя модификация была копией того, что Бэвик использовал ранее. Продублировали всё, что могли. Да ниоссей, камне, голос профессора артефактора. Связь работает? Оба Альбертана, старший и младший, повесили шнуры себе на шею. Слышно хорошо, проговорил Корвин. Подтверждаю. Отлично, обрадовался Балже Дарлис. «Отправляйтесь!» Так они оказались на острове. На первом шаге по раскаленному песку пожилой маг избавился от длинной мантии и золотых очков. А дед профессор оказался просто. Рубашка тонкого полотна, серые штаны, высокие сапоги. Еще шаг! Исчезла борода. Жарко с ней. Виновата пробормотал верховный, поймав взгляд куратора первого курса. Зачем я здесь? проворчал Корри. Прикрыть мне спину, если что. С мечом и кинжалом можно сделать многое, а у меня годы не те. Хм. И это говорит мне Мак, который несколько десятков лет обучал боевым искусствам, лично создал гильдию боевиков Академии. Ну, гильдию в том виде, в каком она существует сегодня, создал всё-таки Ярбора. Ярбора и война, война с демонами. В любом случае, мой мальчик, два меча лучше, чем один, так мне видится. Верлихдар Альбертон хотел ещё что-то сказать, но Верховный маг лишь вздохнул, любуясь на три бирюзовых светила, пляшущих над горизонтом. Займёмся делом. Нам надо понять, что произошло с Аланом, какие артефакты использовал Ифа, как ему противостоять. И Как в экстремальных ситуациях вытаскивать боевиков. С последним они справились быстрее всего. Оказывается, за это короткое время артефакторы под руководством самого уважаемого профессора Академии изобрели и запустили спасительный выход для магов. К магу цепляли маячок. При попытке лишить мага сил или отсечь от него магию стихий, последнего автоматически выбрасывало в Академию. Перед артефакторами встал вопрос с местом выброса. Вопрос серьёзный и, как впоследствии оказалось, трудноразрешимый. Выбор пал на зал боевиков, куда в первый раз притянула Ярбора, но силы хранителей немыслимо было использовать с такой частотой. После первой попытки, как речу чувствую себя раздавленной лягушкой, очутился в преподавательской столовой. Затем, теряя сознание в зале для медитации, Он лежал на спине и смотрел в потолок, когда его обнаружили артефакторы профессора Балжи Дарлисса. «Нам не нужен Ифа Даргарден», — проскрепил он склонившимся над ним обеспокоенным магистром. «Вы сами всех уничтожите». «Так, так, так, так, значит, мы что-то делаем неверно», — воодушевленно отозвался профессор. «Он, казалось, даже помолодел». Спина распрямилась, и даже легендарная палка, без которой его уже давно никто не видел, куда-то подевалась. Что вы чувствуете, когда переношусь? Ощущение будто преодолеваю чьё-то сопротивление. Кори прикрыл глаза. Мага штормило, хотелось уйти к себе и, ну, в общем, чтобы никто не видел. Калибровка, её надо настроить, предложил кто-то. Корри даже успел подремать под горячие обсуждения аспирантов. С переходом на личности присутствующих и отсутствующих, живых и даже мёртвых, странно, артефактов было немного. Семь магов всего ошумели, как первый курс. Демоны. Голова-то как раскалывается. Хашери. Пробуем выброс без чёткой привязки по местности, решил наконец профессор Дарлис. Но его может вынести куда угодно в пределах Рона, а то и континента. Кивок на казалось безучастного ко всему Корри. На самом деле магистр не просто лежал, он думал о жизни. А что? Пожалуй, путешествие в пределах континента до да ещё в начале учебного года, без глупых первокурсников, без Альбертана старшего, что решил в очередной раз проявить отцовские чувства, без поисков бывшего верховного, которого все считали покойным, Он согласен? Ещё бы Иву с собой взять. Ива. Ивонна из Алаябляник, девушка с секирой. Улыбка играла на зеленоватом лице под опытного, когда впавшие в азарт артефакторы вливали в него укрепляющее зелье, отправляя порталом на остров. Что-то ты бледный, недовольно проговорил Верлихдар Альбертон. Может, отменим? Нет, пробуем. И вновь обрушилось чёрное отчаяние. Именно так Корвин воспринимал свои ощущения, когда лишался магии. Его выдернуло, казалось, в то же мгновение. На этот раз не было ни тошноты, ни слабости, он просто перенёсся и с огромным облегчением почувствовал, как по телу струятся потоки собственной магии, как что-то огромное, добродушное, светлое подпитывает её извне, унося усталость и отчаяние. Лестница позвоночник Раздался торжествующий крик артефактора. Корвин понял, что находится на одной из ступеней. Мягкий голубой свет. Как красиво. Интересно, он один это видит? Лестница сияла и покачивалась, будто на волнах, подстраиваясь под дыхание, которое медленно, но верно выравнивалось. Хорошо-то как. Взгляд отца прервал поток воспоминаний. Этот взгляд был Теплым, любящим, но все равно раздражал. Верлихдар Албертон смотрел на сына. Надо же, как подшутила над ним судьба. Нежданный сын от нелюбимой женщины. Как же он был молод тогда, самовлюблен, эгоцентричен и глуп. Еще бы, могущественный маг, правая рука самого Верховного. Голова кружилась от восторга, земля уходила из-под ног. И фадоргардену учитель, образец для подражания, гениальный, опередивший время маг. Безумец, не признающий морали и этики, он тем не менее удивительно тонко чувствовал окружающих его людей. Понимал, что его тайные эксперименты оттолкнут любимого ученика. Как же ловко он провёл его тогда. А сейчас хватит ли ему мудрости и опыта противостоять бывшему учителю? Гарден отдал в его распоряжение студентов, спихнул всю нагрузку по управлению учебным процессом вместе с курсом боевых искусств. Он только что не лопался от оказанного доверия и чувства собственной значимости. С головой ушёл в работу, рассчитывая на одобрение, а Гарден тем временем творил зло у него под носом. Никто и предположить не мог, что будет война. Никто и предположить не мог, что они вчетвером Он сам, Аллан, Томас и Дигари, потеряют контроль над магией в безнадежном бою с демонами. Что он сумеет вернуться, вытащить мальчишек осторожно, по одному, как только силы хватило. То, что они остались в живых, уже победа. И одержал он ее в хмурый ноябрьский день восемнадцать лет назад. И вот сейчас... Именно сейчас, когда в душе его выросших, привыкших убивать детей тихонько стучится любовь, любовь, которая объявила наконец Ронну о мире, бешеная ярость хлынула в сердце верховного мага. Сколько судеб виной будут перечёркнуты, если начнётся война? Сколько магов отдадут свои жизни? Зачем? Ради чего? Нет, он не отдаст и федергардию башни Рона. Это его город. Призраки влюблённых не будут скитаться по полутёмным коридорам академии. Это его дети, он не допустит. Не за что? Верховный заставил себя успокоиться. Взгляд упал на разложенные вокруг артефакты. Именно они, установленные с четырёх сторон вокруг лагеря студентов, блокировали силу стихий. Альберт Танзело усмехнулся. В каждый артефакт была встроена ловушка. чтобы тот, кто придёт их исследовать, перенёсся к гардину. Верлих потратил много времени, чтобы обезвредить и начать изучать артефакты. А, что тут у нас? В кристалле-проводнике встроены серые камни. Такие же кристаллы использовались в аудиториях академии, что предназначались для занятий по контролю над силами. камень, подчиняясь силе мага, помогал держать контроль над магией у целой аудитории молодых сильных стихийников. Если бы не результаты многолетних исследований, тяжело бы пришлось магистрам. Верлих улыбнулся. Он по-настоящему был предан академии, по-настоящему любил детей. Но в использованных артефактах, которые он нашёл, было что-то ещё, какая-то сила непонятная. чужая. От нее его энергия задрожала, а по венам пронесся стон ужаса. «Ифа, Ифа, как далеко ты зашел в своих исследованиях? Чья это энергия?» «Верховный!» — раздался встревоженный голос Корвина. «Надо уходить!» — раздался ляск стали. Верлих вскочил, резко развернулся. Таких существ он еще не видел». Гибкие тела, очень длинные пальцы уверенно сжимали рукояти лёгких изогнутых мечей. Слегка вытянутые уши, глаза необычной формы сверкали гневом. Существа что-то шипели Корвину, который с трудом сдерживал всех троих, не давая им подойти к Альбертану старшему. "Как твоя магия?" спросил Верховный, стараясь не думать о том, что даже в такой ситуации Корвин не назвал его отцом. «Что-то мне подсказывает, что не стоит ею пользоваться», — откликнулся тот. «Попробуй. Ударь и тут же уходим». Он увидел, как Корвин попытался хлестнуть водяной плетью, как сына тут же вынесло аварийным порталом. Не зря артефакторы его столько настраивали. Корри перенесся мгновенно. Существа, взревев, устремились к Албертону, но тот уже исчезал в портале». «Можно сказать, что наша вылазка удалась», — сказал верховный Рейсу, который ждал его в кабинете. «Хм, конечно, меня не угробили артефакторы», — заходя рассмеялся Корвин. И тут оба обратили внимание на выражение лица Рейса. «Что?» «Генриетта. Девушку убили».